Глава 4. Каракитае и Хорезм. 1. Когда Чингисхан завершил свои действия в той части Китая, которая лежала к северу от Жёлтой реки, губернатором этой территории он оставил Мухули, дав ему поручение укреплять здесь по мере возможности монгольское владычество. Сам же он перенёс свою ставку на реку Тула. В 1217 году он послал Джучи разгромить меркитов, которые по-прежнему кочевали в долинах предгорий Танну-Ола на северо-западе Монголии. Весной 1218 года до Ушей Чингисхана дошло известие, что царь Тангутов заручился поддержкой и помощью некоторых племён До сих пор не признававших власть монголов, тотчас же против царства Тангут было послано войск. Правитель Тангутов, понимая, что его столица Нинся расположена в непосредственной близости от владений великого хана, оставил город и пробрался в Ланьчжоу-фу. Ланьчжоу в то время, как и ныне, являвшуюся самой сильной крепостью между Тибетом и окрестностями современного Пекина. Приблизительно в то же самое время Корея, уже в немалой степени испытавшая на себе силу монгольских отрядов, прониквших и на её территорию, сочла более безопасным для себя признать главенство монголов отправив посольство с изъявлением покорности ужасному монгольскому владыке. Похоже на то, что в этот период все мысли Чингисхана были направлены на выработку плана завоевания Хэнани, единственной провинции некогда могущественного царства Дзинь, оставшейся во власти угасающей династии Джурчэнь и непокоренной монголам. Однако обстоятельствам было угодно отвлечь его внимание в совершенно другом направлении, ибо на западе от владения великого хана произошли события, повлёкшие за собой потрясающие последствия для всей юго-западной Азии, а за ней и Европы. Ранее мы рассказывали о том, как племя Джордж Джени обрушилось на Китай с верховьев Амура, И как один из принцев киданьской династии Ляо, бежал от них на запад, образовав царство Каракитай, Чёрный Китай, со столицей в Баласагоне. Событие это произошло в 1123 году. Звали принца Елюй Даши. Воспользовавшись племенными распрями, обитающих в районе реки Или тюркских племён, Елюй Даши принявший древний титул правителя киданей Гурхан распространил свою власть и влияние на земли, протянувшиеся от Кашгара и Кульджи, современный Алмалык, до Амударьи и дальше за её пределы. Уже около 1141 года Гурхан, правитель каракитаев, был в достаточной мере силён, чтобы скрестить мечи с правителем Хорасана нанеся ему поражение и причинив огромный урон его армии. После этого Гурхан становится повелителем Мерва и Хорасана, а следом затем захватывает всё междуречье между, между Сырдарьёй и Амударьёй, вынуждая правителей этих земель платить ему дань. Совершенно очевидно, что правительство вновь и столь внезапно образованная империя не могло уверенно и твёрдо контролировать все подвластные ему территории и народы. Беглогов взгляда на карту будет достаточно, чтобы указать на причину этого. Огромные и протяжённые горные хребты разделяют владения империи, создавая подчас непреодолимые или труднопреодолимые препятствия для нормального функционирования её экономических и административных связей. Тем не менее, несмотря на столь заметный и существенный недостаток, империя Каракитаев к концу 12-го столетия стала одним из крупнейших и самых могущественных государств в Центральной Азии. В нее входили земли между Иртышом и Амударьей, Алтайским хребтом и Кунь-Луним, западные оазисы бассейна реки Тарим, южные районы Джунгарии, долина реки Или, А далее к западу Ферганай, Самарканд, платившие Гурхану Каракитаев ежегодную дань, как земли не вошедшие в империю, но признававшие её верховную власть и сохранившие тем самым остатки независимости. Однако в 1209 году от Рождества Христова произошло событие, повлёкшее за собой гибель этого мощного царства. В пределы его владений бежал Гучлук, в некоторых источниках Кучлук, вождь племени Найманов, едва ускользнувший из рук Чингисхана после поражения в верховьях реки Кара-Иртыш. Правящий в это время гурхан Каракитаев Джул-Ху не только принял беглеца с любовью и окружил его заботой, но допустил хана Найманов в свою семью и и отдал дочь за него замуж. Скори Гучлук, исповедовавшая христианство несторианского толка, принял буддизм, в то время официальную религию каракитаев. Однако в владениях империи существовал ещё один очень важный религиозный фактор ислам, принесённый сюда ещё в 712 году нашей эры воинами великого арабского полководца Кутейбы. В начале XIII века сложились не только внутренние, но и внешние условия скорой гибели дома Каракитаев. Далеко на западе, у самого устья Амудари, впадающей в Аральское море, лежал Хорезм. Очень плодородные, прекрасно орошаемые водой районы дельты Амудари способствовали развитию среди местного населения экстенсивного земледелия. Некогда маленький эмират великой империи сельджуков Хорезм счастливо избежал охватившего земли империи хаоса и даже извлёк немалую пользу из падения сельджукской династии. Султаны-наместники Хорезма приобрели долгожданную независимость и захватили в свои руки не только Хорезм, но и земли Мавераннахра область, лежащую между Амударьёй и Сырдарьёй, которую в европейской науке принято называть Трансоксианой от слова Оксус, Окс, древнегреческое название Амударьи. В описываемые нами времена эти реки имели другие арабские названия. Амударья называлась Джейхун, а Сырдарья Сейхун. Трижды с начала X века Хорезм приобретал частичную или полную независимость, заявляя о себе как о достаточно сильном и экономически развитом государстве. Султаны-правители страны принимали титул Хорезм-Шахов и заявление о полной самостоятельности. Существовало три династии Хорезм-Шахов. Первая, правившая с 951-го, По 1017 год была низложена Махмудом Газневи, основателем династии Газневидов. Наместник Махмуда Газневи в Хорезме недолго терпел ига иноземцев и начал новую династию Хорезмшахов, правившую с 1017 по 1043, свергнутую сельджукским султаном Тогрул-беком. В 1077 году Ануштигин Гуршах начал новую династию, так называемую династию великих хорезм-шахов. При его внуке Ацизе 1127-1156 хорезм вновь стал независимым государством. При хорезм-шахах Иль-Арслане 1156-1172 и особенно Текеши 1172-1200 государство достигло наивысшего в своей истории экономического, политического и культурного расцвета. Однако в начале XIII века Алла-эд-дин Мухаммед, султан-шах Хорезма, то же, что и Хорезм-шах, Став правителем области Бухары и Хорасана, вынужден был вновь платить дань Гурхану Каракитаев, но не собирался с этим мириться, считая такую плату слишком обременительной для своей казны и позорной для своей чести. Правитель Хорезма вступил в сговор с Усманом, султаном Самарканда, также бывшим данником Каракитаев, решив раз и навсегда избавиться от их господства. Всюду разыскивая себе союзников, Хорезм-шах Алла-эд-дин Мухаммед случайно наткнулся на Гучлука, любимого зятя и гостя семейства Гурхана, и легко склонил его на свою сторону. Гучлук, имевший от природы характер низкий и склонный к предательству, тотчас приступил к тайной работе. Прежде всего он добился от старого доверительного гурхана позволения принять к нему на службу своих соплеменников найманов и сформировал из них войска. Так пользуясь чужим доверием, Гучлук, Кучлук, приобрёл столь необходимую ему военную силу. Когда же он посчитал момент подходящим, он отправил тайные послания Хорезмшаху Мухаммеду и султану Усману, бы обещав нанести удар тогда, когда они начнут восстание в Мавераннахре. Вскоре восстание, поддержанное Гучлуком, началось. Хорезмшах Мухаммед начал военные действия, субийство всех послов и представителей Гурхана при его дворе обычная процедура разрыва дипломатических отношений между государствами в те времена. Сейчас она знаменовала его успех а в будущем станет началом конца его империи и причиной гибели его самого. Восстание, поднятое Гучлуком, было подавлено армией Гурхана. Но Хорезмшаху Мухаммеду повезло больше. Он разгромил силы каракитаев на реке Талас к северу от Сырдарьи. Гучлук, воспользовавшись унинием каракитаев, вызванным этой катастрофой, опять воспрял духом. Теперь он надеялся на победу, и действительно, на этот раз удача сопутствовала ему. Старый Гурхан был взят в плен. Случилось это в 1212 году. Так отплатил ему Гучлук за гостеприимство и доброту. 2 года спустя Гурхан умрёт, сломленный стыдом и печалью а злодея Гучлук займет его трон. Но еще задолго до того, как он совершил низкое и вероломное предательство, Гучлук открыл свое подлинное лицо, обратившись из нестарианина в буддиста и став фанатичным гонителем всякого религиозного инакомыслия. С особой жестокостью преследовал он мусульманское население Каракитайской империи, И когда мусульмане пытались протестовать, он давал волю верным ему диким кочевникам найманам, позволяя им безнаказанно истреблять последователей ислама. А чтобы показать, сколь он серьёзен в своих намерениях, даже велел в своём присутствии распятить на дверях медресе верховного имама города Кашгара. Желая усилить своё могущество, он связался с меркитами, уже покоренными Чингисханом в 1209 году. И те, разорвав узы покорности монгольскому великому хану, ушли на юг и соединились с гучлуком. В это время Чингисхан был занят событиями, происходящими за Великой китайской стеной. Но в 1218 году, когда руки его освободились, он вмешался в эту мелодраму состоящую из сковарства, измены, мятежа и религиозного фанатизма, чтобы извлечь из нее собственную пользу. Он дал Джебен-Айону два тумена и отдал приказ идти на Кашгар и раз и навсегда покончить с Гучлуком. В то же самое время он повелел своему сыну Джучи, взяв в советники Субудая, с равными силами идти на Алмалык, взять его и покончить с теми меркитами, которые возможно смогут ускользнуть от гнева Джебе. Путь туменов Джебе пролегал через Бижбалык, развалины которого по сей день можно видеть в нескольких милях от современного города Урумчи и Бештам. И как только Бешбалык был в его руках, Всё остальное было лишь делом времени. Едва услышав о приближении Джебе, Гучлук бежал в Кашгар. Но мусульманское население, в памяти которого ещё свежи были воспоминания о распятом имаме, было так враждебно к нему настроено, что он принуждён был оставить Кашгар и укрыться в горах, в то время как кашгарцы открывали ворота своего города и радостно приветствовали монголов. Джебе, который в простоте душевной не видел никакой разницы между Буддой и Мухаммедом, сразу же провозгласил полную свободу вероисповеданий и одним этим склонил жителей на сторону Чингисхана. Потом Джэбе отделил верных людей на поимку Гучлука. Те повели охоту за беглецом по непроходимым ущельям и горам, именуемым ныне вершиной мира, успешно перехватив беглеца в одном из бадахшанских ущелий в северных отрогах Гиндукуша. Гучлук был убит, а голова его отправлена Чингисхану. В летописях говорится, что когда монгольский хан получил донесение Джэбе, о полной и решительной победе он не только не возликовал, но даже многозначительно посоветовал своему верному слуге не заноситься и всегда помнить о том, кому по праву принадлежит честь торжествовать победу. Он имел в виду себя. Хотя вся военная операция ДЖБ удостоилась всего лишь беглого замечания в исторических хрониках, Во многих аспектах она была весьма примечательна. Быстрота, с которой Джабе достиг Кашгара, не дала Гучлуку времени на организацию достойного отпора неприятелю и не оставила ему иного выхода, кроме бегства. К западу от Кашгара возвышался хребет, самый высокий пик которого достигал 25 тысяч футов, а горные перевалы и даже ущелья между горами располагались на высоте от десяти до пятнадцати тысяч футов. И имея беглец за своей спиной преследователей из любой другой армии мира, он наверняка чувствовал бы себя в полной безопасности, перейдя тайными тропами горы. Но обитатели степей, как это ни странно звучит, отважились преследовать его даже на крыше мира, Отряд Джебено Йона поднялся на высоту 10-15 тысяч футов и прошёл на этой высоте 3 или 4 сотни миль. Когда в наше время исследователи решаются пройти тем же самым маршрутом, их награждают медалями географического общества. Ни о чём подобном ни Джебе, да и ни один из людей его отряда даже не помышляли. Они совсем не готовились к исполнению этого дерзкого и удачного предприятия. Пока Джеб скакал на Кашгар, Джучи двигался на Алмалык, восставший против Гучлука и осаждаемый его войсками.